Благодарности. Как всегда, благодарим всех в издательстве Норсдетс. Эву, Линду, Катерину, Сару, Туле, Зандру, Лувейну и всех остальных, кто, не покладая рук, работает для того, чтобы наши книги доходили до слушателя. Мы очень ценим все ваши усилия. Еще раз отдельное спасибо Сусане Романус и Петеру Карлсону за неколебимый оптимизм и постоянную поддержку. Для нас это действительно много значит. Спасибо нашим зарубежным издательствам за то, что вы верите в нас и прилагаете так много усилий для того, чтобы Себастьян вышел в мир. Как всегда, спасибо Рольфу Ласгарду за всю помощь в создании Себастьяна Бергмана, обмениваться с тобой идеями наслаждение. Ты истинный вдохновитель. Ханс, я хочу особо поблагодарить весь потрясающий персонал глазной больницы Святого Эрика в Стокгольме, но прежде всего доктора Маной Какар Благодаря мастерству и профессиональным знаниям, которые я в дальнейшем смогу читать, не пользуясь шрифтом Брайля. Спасибо Камилле Альгрен, уже 20 лет являющейся моим дорогим другом, который постоянно облегчает мне жизнь, беря на себя такую большую ответственность в проектах, над которыми мы работаем. И, разумеется, спасибо моей семье: Вотти, Сикстину, Алис и Эбби за всю любовь и весь смех. Микаэль Я хотел бы поблагодарить всех коллег из продюсерской компании 3 Друга, во главе с Юносом, Михаэлем, Томасом, Юханом и Фредериком. Самую тёплую благодарность я, как всегда, адресую своей замечательной семье. Вы моя опора и в жару и в стужу. Цезарь, Вильгельм, Твеннесса и моя наречённая Астрид. Я люблю вас. Вы действительно классные. Важнее вас для меня ничего нет. Обнимаю миллион раз. И ещё несколько